Глава 8. Как только вошли в кабинет Панкеева, барышня бросилась к нему за ламовые руки. Господин офицер, мой отец, председатель земской управы в Новоузинске, расстрелян красными. Мы с мамой спаслись в Самару. Я ищу моего жениха, прапорщика Чернаярова. Он в народной армии с первого дня. Привлекательная внешность незнакомки, её слова о папе Её слёзы заставили Панкиева предупредительно вскочить, усадить мудмозель в кресло. Он налил ей из графина воды, стал со строгостью слушать Ромеева, Быбина, Шикунова. Он понимал, разведчики могут и зачёрённо маскироваться, и тем не менее, то, что эта барышня большевицкая разведчица в первые минуты представлялась неправдоподобным Да и вообще невероятно. Человек, пусть в прошлом и доравитый агент Цыска, едва оказался на станции, как тут же сразу поймал трёх лозутчиков. Вероятнее было, что сметливый, ловкий тип на этот раз прибегнул к трюку, чтобы отличиться и застраховать себя от мести эсэров. Вбил солдатам Пеньчхам, что эти трое шпионы. Банкеев неприязненно бросил в Володи: "Нам о вас уже всё известно. Человек вы, кажется, не глупый, но" засмеялся издевательски. "Не там ищите дурей себя. Не там!" "Господин поручик, не обнём разговор", вмешался Быбин. "Вы этих проверьте". Бершня, обожрав огромный письменный стол, за которым сидел офицер, пригнулась за его спиной, будто на неё вот-вот набросится и растерзают. Зарыдая, захлёбываясь: я, "Я я я ни в чём не виновата. Мне генералу я обращусь. Папа расстрелян красной сволочью". Напирал на порутчика и лапать. выкладывая из кошелька на стол каравай хлеба, шмат жёлтого сала, глаженой портянки. Извольте, проверьте сын у меня доброволец. Сын привёз со всей душой прочь в Красных, а меня виноватят. Ладно, раздражённо остановил Панкеев. Шикунов доброжелательно улыбаясь, негромко, но настойчиво высказал: Воленьку бы сделал допрос. Мальчишка, бледный, заплаканный, стоял напротив стола, впивался взглядом в лицо барышне Рамеево офицера. "Напугаль тебя", спросил Панкеев. "мал что не убили", вставил мужик. Панкеев с начальственной благосклонностью уведомил подростка: "Боец не надо. Если ни в чём не замешан, тебя не накажут". Конечно, не замешен, господин офицер, восклицала барышня, глядя в глаза пареньку. Поручик счёл необходимым прикрикнуть: "Прошу не вмешиваться!" и обратился к мальчишке. "Повтори всё, что ты давеча рассказывал". Тут протянул серебряный крестик и образок на плетёном шнурке. "Мать наказала Гайтан отцу передать. Сказывали, отец в Сызранском полку. «О знакомстве с этими двумя людьми повтори», — потребовал офицер. «Что ты рассказывал о месте встречи, о китайце?» Мальчишка заревел. «Не убивайте! Со страху врал!» Кто-то из солдат фыркнул. «Ну-ну! Со страху так не врут! С именами, с кличками, и все в один момент!» Заявил в упрямой убежденности Быбин. «Нет, вы его без них допросите, и агентов с ним пошлить к китайцу, голубятникам!» «Учить меня не надо!» — перебил Панкеев, понимая с обидой, что не мог бы придумать ничего умнее предложенного солдатам. Опять кричала барышня о расстрелянном красными отце, о том, что пожалуется генералу, Лапоть упорно толковал о сыне, который по своей охоте против красных пошел. Шекунов, Лушин поддерживали Быбина. Сизорин пытался что-то сказать в защиту дяди Володи. А тот, весь подобравшийся, с потным лицом, стоял недвижно. Следил за офицером, как невооруженный человек, встретив в лесу волка, следит за ним. Кинется... или зрысит своей дорогой. Панкеев, чей взгляд на дело изменился, приказал всем выйти в коридор, оставив Рамеева. Поручку весьма не понравилось, как барышня смотрела в глаза мальчишке, крича, что он ни в чём не замешан. Словно внушала. Не верилось, что тот со страху выдумал про китайца голубей, сочинил клички Замечание Быбина на этот счёт было неопровержимо. Подозрительным казался ему Жичун в лобтях. Чищур складно, прямо-таки заучно твердил о свинье и Чищур смело. Этим тремя следовало заняться. Но всё меняла личность Рамеева. Что если начальствующий Исаев набросится на него? своего давнего ненавистного врага. Атроя, разумеется, не виновны, раз их обвиняет Рамеев. Поручик сказал ему доверительно: "Каждую минуту ожидаем Роговского. К погаузам свяжут вас. Понимаете? Иль повесить на водокачке у Володи судили зрачки. «У вас одни и сыр верховодит, а офицеры Не уж не вникнут, что я нужный, не отстают меня. Я ж к вам с этой надеждой пробирался. Здесь в городе власть у эсеров. В словах Панкеева прозвучало сожаление. В душе он был кадетом, эсеров не любил, считая их утопистами, притом кровожадными. Тебе надо на дно фронт, в боевую часть. Перешёл он на ты к Капелю. «Поднурлад, капель тебя не выдаст. Немедли отправляйся!» Сказав это, удивился себе. Чувствовал странную симпатию к рыбарю. Тот горячо зашептал. «Мне уйти пустяк, хоп, и нет меня. А шпионам воля! Вы ж сами поняли их, я вижу. Пойми ты меня!» Так же возбужденно заговорил Панкеев. «Арестую, а их выпустят». У меня будут большие неприятности. Почему не тебя, а их схватил? Рамеев вдруг выбросил левую руку и стал зачем-то тыкать себя в грудь указательным и средним пальцами. Глядите, вот, господин поручик. Глядите, не для себя ж я вас умоляю, в работу их взять. Вся организация ихняя будет у вас в руках. Для кого я стараюсь? Какая мне-то прибыль? Офицер решил. Сделаем так. Отвезут их к воинскому начальнику, это за площадью. Расскажи ему всё, что и мне, только про меня не упоминайте. Может, он их задержит. Пришлёт ко мне посыльного, а я начальству доложу о них так, чтоб ты не фигурировал. Больше ничего не могу. И давай, уматывай отсюда. Когда вышли на привокзальную площадь, Ромеев оборнил сперва в ту сторону, к нужникам. Барышня продолжала громко возмущаться, не желая идти. Володя с револьвером в руке встал к ней вплотную, приблизив окостеневшее в бешенстве лицо к ее лицу. «Идите!» Она отскочила и пошла. Около дощатых, выбеленных извести уборных, Ромеев остановил задержанных, кивнул на нужники. «Кому не надо, они неволим!» — мигнул Быбину Шикунову. «А мы заглянем». Вошли в уборную, оставив с арестованными Лушина и Сизорина. Володя передал разговор с Панкеевым с мрачной сосредоточенностью. Сказал, «Воинский начальник их отпустит. Бабёнк борзая, как начнёт вопить, что в контрразведке они были, и там их не задержали?» Бабин вгляделся в Ромеева. «Ну, что надумал-то? Да, именно так и нужно сделать». Непонятно, с решимостью отрубил тот. «Ученые люди обозначают лакмусовая бумажка. Иначе сказать, выйдет то, против чего и рогатый не попрет». Убеждал спутников сделать по его, не расспрашивая, позже объяснит. Они, обменявшись взглядами, согласились. Задержанных повели к поездам, двинулись вдоль пакгаузов, на этот раз мимо их дверей. обращённых железнодорожному полотну шли узкой полосой слева дыре, справа рельсы по которым проплывают паровозы с оглушительным шипением взмётывая пар тяжело погромохивывают составы Володя заглядывал в отделение по гауза откуда уже вывезли грузы позвал сюда Здесь пол толстым слоем покрывали опилки. Очевидно, раньше тут хранилось что-то, содержавшееся в стеклянной таре. Ромеев вдруг принялся заталкивать арестованных в помещение, как-то по-дурацки ухмыляясь и норовя кольнуть штыком. «Посидите, отдохнёте, пусть и вас другие отсель заберут. А мы своё исполнили, нам по вагонам пора, уходит эшелон». «Дупина!» — Дубина! вырвалось у барышни. Заперев дверь на ружном засовом, Володя отвёл друзей на десяток шагов. Погодите, как интересно станцуется. Тогда против никто ни в какой мере и степени не попрёт. Спутники не понимали. Он веск пообещал: "Увидите, а пока мись, ребята, мне надо улепетнуть. Не то из облака паровозного пара возникли дружинники с оружием и гра Адин, сегодня уже встречавшись с Володией, упёр ствол массивной винтовки ему в живот. Заискалс тебя. Следуй за нами.